Глава 36. Гленн Оуэн, бывший глава администрации президента. Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния. 4 марта 2026-го. Город Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния – одно из немногих мест на восточном побережье, которое, на удивление, почти не изменилось после Вознесения. Население стабильно держится отметки в 100 тысяч человек – Большинство приехало сюда из соседних штатов. Город встречает всеми положенными звуками и видами, ассоциирующимися с приморским курортом для преуспевающей богатой элиты. Глен Оуэн переехал сюда через год после финала. Он говорит, что искал новую жизнь в старом месте. Он мог выбрать что-нибудь севернее, вроде Массачусетса или Род-Айленда. Но ему понравилась расслабленная атмосфера города Нью-Порт-Ньюс. Он вернулся к корням и снова преподаёт философию нескольким сотням бывших руководителей, банкиров, юристов и политиков. Несмотря на события, связанные с высшими, а возможно и благодаря им, Глен обнаружил, что к изучению нигилизма люди тяготеют по-прежнему. Как и все мы, люди, записавшиеся на его курсы, как правило, пережили очень трудные времена. Но кроме того, они не понаслышке знают, как быстро может отвернуться удача и как легко потерять власть. Вместо того, чтобы обратиться к традиционным религиям, некоторые из этих религий, вроде буддизма и иудаизма, получили довольно большой приток новых последователей. Они приняли философию бессмысленности Вселенная состоит из случайностей, смерть неизбежна и незначительна, а человеческий разум причудливая прихоть природы. В свою первую беседу с Гленном я спросил, не считает ли он такое мышление опасным. Он настаивал, что нет, это практично. Однако он не захотел говорить о своей работе и о своём новом занятии в интервью. Подозреваю, потому что он готовит свой magnum opus. большой трактат по нигилизму, который надеется закончить в следующем году. Вместо этого мы подробно обсудили события, которые привели к финалу и кризису в Белом доме. Маркетинговый трюк с высшими и финалом был проделан умно. Наверное, даже слишком умно. Президент Балард была впечатлена. Это было не самое удачное время Первый джентльмен находился в медикаментозной коме. Его жизнь висела на волоске, а страна, несмотря на все наши усилия, пребывала в полнейшем хаосе. Я уже видел хаос раньше, закалился во всевозможных безумных политических интригах. Но, разумеется, это не шло ни в какое сравнение с вознесением. Оно не различало ни расы, ни пола, ни веры, ни политических убеждений. Если бы взяли тогда 100 случайных американцев и выстроили в ряд, 30 из них оказались бы вознесёнными. 10 из этих 30 могли умереть. И мы не в силах были это изменить. Врачи на перегонки пытались найти лекарство от вознесения, чтобы обратить его вспять или хотя бы замедлить прогресс, но эта штука, этот биологический код Не так-то легко раскрывала свои секреты. Я говорил с десятками лучших биологов и вирусологов мира, и все они утверждали одно и то же: вознесение не остановить. Так что нам пришлось справляться иначе. К концу первого месяца уже начала разваливаться экономика. Как страна может выжить, когда её будущее сплошная неизвестность? Как делать ставки или заниматься долгосрочными вложениями? По правде говоря, то, что происходило у нас, происходило по всему миру. Я достаточно старый, чтобы помнить массовые изъятия банковских капиталов в странах вроде Венесуэлы, где правительство раскачивалось туда и обратно между социализмом и диктатурой. И это, заметьте, было ещё до вознесения Каждый раз, когда падала валюта, люди забирали деньги из банков, хранили их под матрасами, наверное. Через месяц после начала вознесения мы находились в такой же ситуации. Никто не хотел рисковать сбережениями, учитывая, что мир катился к чертям, а некое странное явление превращало людей кого в мистиков, кого в психов. Инфраструктура тоже рушилась. Огромные дыры образовались в покрытии самых загруженных дорог чуть ли не за пару дней. Масты шатались. Думаю, большинство американцев даже не подозревало, сколько ремонтных работ проводится в этой стране ежедневно. Если команды специально обученных людей не занимаются регулярной чисткой и обслуживанием, всё очень быстро приходит в негодность. Мы говорим о канализации, дождевых стоках, дорогах, уборке мусора, в общем, обо всём сразу. Это хорошо смазанный механизм, и когда он останавливается, мне не нужно вам об этом рассказывать, вы и сами всё видели. Оставалось только ждать. Хотя мы задействовали всё возможное: Национальную гвардию, армию, спецназ, воздушные силы, всех Те из нас, кто продолжал работать над программой по раскрытию, почти безвылазно находились в Белом доме и всерьез принялись за работу. Сара Нагата представила свою компанию, и президент ее одобрила. Оставалось лишь воплотить это в жизнь. Честно говоря, люди уже теряли веру. Президент должна была обратиться к своим гражданам напрямую. сказать им о том, что нам известно и что мы собираемся по этому поводу предпринять. Я сам написал речь о раскрытии для президента Баллорд, и должен сказать, я в общем-то этим горжусь. Сара Нагата хорошо понимала, что нужно людям во всей этой истории с импульсом. Возможно, это было не то, чего они хотели, но точно то, в чём они нуждались на фундаментальном уровне. Столкнувшись с ужасом холодной, безразличной неизвестности, каждый из нас потянулся к свету. Это заложено в самой основе того, кто мы есть. Цель раскрытия была не в информации, не в том, чтобы продвинуть вперёд науку или объяснить код. Главной целью раскрытия было успокоить людей. У нас была история, и её нужно было правильно рассказать. Далее Митчелл, доктор Ксавье Фейбер, вся комиссия по раскрытию сделали свою работу, и мы были им за это признательны. Но что в итоге они выяснили? Только то, что высшие изменяли нас и убивали без всякой на то причины. это просто случилось как случается снегопад или движение облаков поверьте мне я знаком с безразличием я изучал нигилизм раньше и практикую его до сих пор но в тот момент единственное в чём мир нуждался это надежда у нас не было ответов так что пришлось придумать их самим и я настаиваю откуда вам знать что мы ошиблись Вознесённые ведь так и не вернулись и не связались с нами, чтобы рассказать, как всё обстоит на самом деле. Нет. Президент и администрация всё сделали правильно. Всё, что только можно было сделать в той ситуации. Только представьте, насколько хуже всё могло быть, если бы мы сказали правду.